Случайностей нет. Судебное заседание на скамье серийный убийца. Улики неопровержимые, доказательная база железобетонная. Адвокат поворачивается к подсудимому и тихо говорит: Извините, но я даже не знаю, что еще можно сделать в вашем случае. Я использовал все, что только было можно. Скорее всего, мы проиграли. Подсудимый смотрит на адвоката и спрашивает с надеждой. «Слушай, дружище, а может, ты на себя вину возьмешь?» Как только Павлов закончил, Шамиль раскатисто рассмеялся. Вероника тоже прыснула от смеха, в вечернем сумраке блеснула белая полоска зубов. Этим теплым июльским вечером друзья собрались в загородном доме Шамиля, расположившись в уютной резной беседке. В воздухе витала приятная прохлада, мерно стрекотались сверчки, Ноздри щекотал дразнящий запах жарящегося шашлыка. «Не думала, что про адвокатов столько анекдотов есть», — улыбаясь, сказала Вероника. «Мне казалось, куда больше про полицию». «Тёма, ты думаешь, я не заметил, как ты все время на часы смотришь?» — спросил Шамиль, дело на хмуре брови. «Надеюсь, ты сегодня никого спасать не планируешь? Сколько собирались, чтобы вот так просто посидеть у меня?» «Нет, сегодня отдыхаем», — успокоил Павлов друга. Просто не хочу пропустить одно небольшое событие, которое будет вам интересно. Но для этого придется включить новости. Еще буквально три минуты. Он положил перед собой телефон. «Ты, как всегда, полон тайн», — сказал Шамиль. «Но я все равно безмерно рад, что вы у меня в гостях. Не прошло и месяца, как Артемий Андреевич соизволил заглянуть на огонек». «Ты забываешь о том, что произошло за этот месяц», — сказал Павлов. И самое интересное, началось все с землетрясения, проговорила Вероника, задумчиво глядя на мотылька, бестолково кружившегося вокруг лампы. Если бы не оно, мы никогда бы не познакомились. И все шло бы своим чередом. Я часто проигрывала эту ситуацию вновь и вновь. Ведь ты мог просто проехать мимо разрушенного дома. И тогда Чадов до сих пор бы сидел в кресле, прокручивая свои делишки с Бергманом. Она посмотрела на Артема, и взгляд девушки потеплел. «В нашей жизни нет случайностей», — сказал адвокат. «В конце концов, я ведь не проехал мимо». Вероника улыбнулась. «На свете есть невидимый закон». Неожиданно заговорила она. «И нет случайностей, во всем закономерность. Обманутым останется сам вор. Все тайное всплывает на поверхность». «И не поспоришь», — кивнул Шамиль. «Да, что там насчет Чадова?» – спросила Вероника. «Неужели его правда будут награждать? Мне кажется, в городе уже все догадываются, что он вор и взяточник». «Имейте терпение, друзья», – произнес Артем и многозначительно улыбнулся. «До новостей осталось всего минута. И тогда вы получите ответ на свои вопросы». Он подключился к интернету и, выбрав нужную закладку, поставил телефон так, чтобы всем был виден экран. Вспыхнула заставка Первого канала. Новости последнего часа. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, буквально два часа назад в аэропорту задержан мэр города Южногорска Олег Чадов. Ему предъявлены серьезные обвинения. Коррупция, получение взяток в крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями. Кроме того, градоначальника Южного курорта подозревают в соучастии покушения на убийство. Речь идет об известном адвокате Павлове. К счастью, известный юрист жив и, более того, сыграл немаловажную роль в разоблачении нечистого на руку мэра. В последнее время Чадова вообще сопровождала полоса неудач. За последний месяц он успел побывать в больнице, после чего его супруга подала на развод. На экране замелькали кадры задержания Олега Викторовича, которого вели к полицейской машине. Вид у мэра был растерянный и обескураженный. К следующим новостям. «В данный момент в кремлевском дворце происходит награждение президентом...» Артем протянул руку, выключив прямой эфир. «Да уж», — протянул Шамиль, — «закономерный конец карьеры для такого мерзавца». «Не могу понять, чего не хватает таким людям?» — вздохнула Вероника. «Ведь у него все было. Дом, квартира, семья, высокий чин. Нет, надо было все это в одночасье разрушить. И всему виной неуемная жадность». «Видишь ли, Вероника?» — промолвил Павлов. «Существуют люди, которым всегда кажется мало. Вспомни старый мультфильм про золотую антилопу. Там Раджа до последнего кричал «Еще, еще золото!» А в итоге все его богатство превратилось в бесполезные черепки. Чадов из этой же серии. Пока идет следствие, то и дело всплывают денежные счета нечистого на руку чиновника». Не гнушался он и наличке. На его даче был обнаружен тайник, где он прятал валюту. Суммы просто колоссальные. Говорят, Газель только в два захода смогла вывести найденные деньги. «Ладно», — поднялся Шамиль. «Шашлык уже готов. Можно подавать на стол?» «Тёма, ты, кстати, обещал попробовать мою чачу?» «Обещал? Значит, попробую. А потом можно баньку затопить. Идёт? Лучше к морю прогуляемся». предложила Вероника. Когда Шамиль ушел, она сказала. «Ты как-то обмолвился, что он пытался шантажировать жену Терентьева. Как у нее все сложилось?» Слава богу, все обошлось. Елена сейчас вернулась в город, с ней дети. Она приняла решение продолжить бизнес покойного мужа. «И все-таки у меня с трудом укладывается в голове. У этой парочки, мэра и Бергмана, был такой налаженный бизнес, что комар носа не подточит». «И ты их так филигранно расколол?» «На самом деле мэра расколол Терентьев», — пояснил Артем. «Очень жаль, что я не смог ничего предпринять, чтобы спасти его. У него был собран разгромный материал на Чадова, именно поэтому на бизнесмена устроили охоту. Он был ходячей бомбой для мэра. Кстати, один момент. Я специально прихватил с собой для наглядности моей истории». Павлов нагнулся, поставив на дубовую лавку большой темный пакет из полиэтилена. Помнишь, на место развалин мэр привез людей для поисков? Вероника кивнула. Он искал вот это. Произнес адвокат, вытаскивая наружу нечто грязно-серое и бесформенное. И лишь приглядевшись, девушка поняла, что перед ней расплющенный дипломат. Здесь были важные документы, подтверждающие факты коррупции и прочие незаконной деятельности Чадова. Объяснил Павлов. На квартиру Терентьева был совершен налет головорезов Бергмана, где у него забрали все документы, касающиеся незаконной деятельности мэра. Дипломат с материалами передали мэру, и с ним он отправился к любовнице. Потом началось землетрясение. Ну а дальше ты знаешь. Видимо, сама судьба спрятала этот дипломат от Чадова для того, чтобы его нашел я. Признаюсь, первым моим порывом было передать дипломат мэру. Но, во-первых, даже беглый взгляд на документы дал понять, что дело, как говорят, пахнет керосином. Да и поведение Чадова было странным. Впоследствии я отправил эти документы своим специалистам в Москву для установления подлинности. И когда получил подтверждение, они были переадресованы в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. Да, маховик правоохранительных органов довольно неповоротлив, но когда он начинает крутиться... то его уже не остановить. Так что Чадова уже ничто не спасет. И он наверняка получит серьезный срок. Я уж не говорю об организации убийств, как Терентьева-Сулановой, так и моего. Следователь уже сообщил, что по ходу дела начали всплывать факты устранения этой парочкой неугодных лиц, которые так или иначе мешали их преступному бизнесу. Так что на совести мэра с Бергманом немало человеческих душ. Бергман... Медленно повторила Вероника, словно пробуя его на вкус, и поморщилась. «Это все еще так... непривычно». Для меня, признаться, оказалось потрясением узнать, что на самом деле из себя представляет этот невинный с виду скрипач. Рассеянный недотепа оказался озлобленным садистом. Она устремила взгляд на Артема. «Я даже боюсь представить, что могло бы случиться, если бы ты не пришел тогда к нему домой». Я пожалела его, думала одинокий, без семьи. Когда он рассказал, что его жена с дочкой погибли в аварии... «Он сам и устроил эту аварию», — сказал Павлов. «Да-да, не удивляйся. Покойная супруга Иосифа была застрахована на серьезную сумму. Он устроил ДТП, представив все как несчастный случай. Он убил свою жену и собственную дочь?» Вероника была потрясена до глубины души. «Именно так». «Ужас!» Поистине нет предела человеческой жестокости. На допросах он у всех уверял, что дочь рождена не от него, поэтому особого раскаяния он не испытывал. Бергман отсидел за это семь лет и вышел на свободу условно-досрочно. Удивительно, но при этом все имущество осталось при нем. Некоторое время они молчали, затем Павлов продолжил. Все ниточки вели к нему. Уже тогда у меня были сведения, что Анатолий Яковлев и Бергман один и тот же человек. «Хорошо, что мне помогла Полина. Она бывала в доме Бергмана. Тот иногда приглашал семью Чадовых к себе. У скрипача было много людей, работающих на него, и сейчас почти все они задержаны для допроса. Я уже опознал среди них тех, кто нападал на меня в парке. Почти все дают признательные показания, выгораживая себя». «Как ты определил, что он рванет в Абхазию?» «Простая аналитика, Вероника. А куда ему еще было податься?» После того, что он устроил, в Вену ему уже было лететь невозможно. Он это прекрасно понимал. Его сразу бы задержали в аэропорту. От его дома до Адлера всего полчаса езды, а оттуда до границы с Абхазией рукой подать. Вероятно, Бергман решил, что там ему удастся пройти незамеченным. Как мне кажется, в дальнейшем он планировал выехать в Грузию. Если бы ему это удалось, найти и вернуть его обратно в Россию было бы весьма проблематично. «Лишний раз убеждаюсь, что материальное благо не приносят счастья», — призналась Вероника. «Просто эти люди не желали довольствоваться тем, что уже имели. Я слышала, есть такая пословица «живот сыт, глаза голодные». Все верно. Но, как часто повторяет один мой уважаемый доверитель, главное, чтобы глаза не были больше рта. «Это точно», — улыбнулась Вероника. «Но в данном случае мне кажется более уместным следующее изречение», — сказал Артем. «Иной сыплет щедро, и ему прибавляется, а другой очень бережливый и бедным становится. Прямо в точку. Как твоя рука?» Павлов покосился на раненое плечо. «Нормально. На мне все быстро заживает». «Я специально взяла отпуск». Вдруг заявила она. «На неделю. Знаю отличные места, где почти никого нет». — Поедем? — Почему бы и нет? — улыбнулся Павлов. Она улыбнулась в ответ, мягко положив свою ладонь на его руку.